Она поняла, что дальнейшая настойчивость в этом направлении не приведёт ни к чему. Потому что в самом деле, странно было с её стороны и думать, что такой человек, как Атурин, только что сделав ей предложение и узнав, что она невеста другого, стал бы порочить её лицо другого, даже если бы знал про него что-либо. Ей стало досадно на саму её себя. за то, что позволив себе увлечься своим в сущности нехорошим относительно коржоля побуждением, она обнаружила своими неуместными приставаниями с этим вопросом большую несдержанность и даже просто бестактность. Разве не вправе будет Атурин подумать после этого, что она, соблазнясь его предложением, рада искать и ловить первый попавшийся повод чтобы отделаться от коржоля. И если коржоль действительно легковесный или недостойный человек, то какую пустою и легкомысленную должна казаться Атурину девушка, которая могла увлечься подобным внешне блестящим человеком, даже до решимости быть его женою? Он должен переменить теперь о ней свое мнение, И эта мысль была Тамаре всего больнее. Понизиться в глазах такого человека это ужасно. Желая проверить своё предположение и убедиться в нём, она исскоса и тихо взглянула на Атурина, что он молчит и о чём думает. И как странно, в самом деле, это внезапно водворившееся между ними молчание как будто у обоих у них не стало более ни слов, ни предмета для обмена мыслей, даже для самого ничтожного разговора. И действительно, оба они в душе чувствовали себя как-то не совсем ловко и свободно друг перед другом. Атурин стоял, облокотясь на барьер, и раздумчиво глядел куда-то в сторону, в морскую даль, с пасмурным и грустным выражением во взоре. Пойдёмте, однако, пора уже, подала ему руку Тамара, чтобы как-нибудь кончить эту тяжёлую для обоих сцену. И они молча тронулись по набережной, думая каждый своё и не глядя друг на друга. Но пройдя десятка 3 шагов, Атурин вдруг остановился и положил свою ладонь на её руку. Вот что, сестра, заговорил он сердечным и твёрдо решительным тоном, глядя ей прямо в глаза и как бы ободряя её ласковым взглядом. Что бы с вами ни случилось в жизни, знайте одно. У вас есть надёжный и искренний друг, который вас никогда не забудет. Одно ваше слово, и я явлюсь к вам. Помните, что бы ни случилось, подчеркнул он. Вот вам моя рука в том, Верная рука. На неё можете положиться. Она взглянула на него глазами, полными слёз, с глубоко признательным и верующим в него выражением, которое глубоко запало ему в душу. И без слов горячо ответила на пожатие протянутой ей руки. До слов тут и не нужно было. Этот серьёзный, сердечный тон его и взгляд как и может смотреть только в заправду и крепко любящий человек, сняли с души ее всю тяжесть только что возникших в ней мучительных сомнений. Нет, он не переменил о ней свое мнение, она в его глазах все та же. И с этой мыслью струя отрадного успокоения влилась в сердце Тамары. После этого они молча Но с облегченную душою пошли далее и молча же дошли до церковной паперти, где уже с некоторым беспокойством поджидала Тамару сестра Степанида.